Где-то девушка жила, что за девушка была, И любила парня славного она. Но расстаться им пришлось и любить друг друга врозь, Потому что началась война. За морями, за холмами, там, где пушки мечут пламя, Сердце воина не дрогнуло в бою. Это сердце трепетало только ночью В час привала, вспоминая милую свою.